Прядь, тридцать Нужно взять маленькую свинцовую пластину, а лучше серебряную, и нанести на неё любовные руны, потом положить её в рот под язык и так поцеловать того, кто тебе любезен. В тот же миг он ощутит к тебе сильную страсть. У нас был один парень, который приметил эти чары. Фрейгард — бронзовое блюдо. Перебила Торхельд — серебряную чашу. Но когда он целовал девушку, она услышала, как у него под языком что-то звякнуло. И ей хватило ума сказать, что сделано для меня, пусть перейдёт на овечку. И весь тот день овечка бегала за барашком и домогалась любви на смех всему хутору. Тут-то девушка и поняла, откуда у неё вдруг такое расположение к тому парню. С длинной полки послышался смех десятков голосов. Звонких, серебристых, Рагнхельд, сидевшая за пряжей на лавке под полкой, засмеялась тоже. Постоянная болтовня посуды не давала ей скучать в доме матушки Идис, а к тому же она узнала множество чародейных приемов. Королевы веков минувших были сведущи в колдовстве. Правда, Рагнхельд сомневалась, что от иных для нее будет толк. Не очень хочется лежать где-нибудь в тенистом месте, положив себе на лицо плодную оболочку кобылы и втягивать ее в рот, даже если таким путем можно обзавестись духом-предсказателем». «Да», — сказала ей поделившаяся этой мудростью Торхельд, «колдунами становятся люди, готовые делать вещи, которые не хотят делать с другие». «Как и прославленные герои», — добавила Сигарет. «Выходят из тех парней, с которыми дома не было сладу и от которых родня всегда рада избавиться. Великий герой всегда не такой, как все, и не только на благие дела он может направить свою силу, а для тех, кто живет с ним и рядом, это не особо-то удобно». Правда, правда, согласились чашки и кувшины. В их серебряных голосах слышалась удрученность, и Рагнхельт подумала, при жизни знатные жены – чьи души в них обитали, должно быть, немного имели дело с героями и не всегда себе на радость. Веретено вдруг вырвалось из её руки и выпрыгнуло по полу. Рагнхельд ахнула и попыталась его поймать. Подумала, оно обиделось, что она не работает, а слушает болтовню посуды. кто так к нам идёт?» оживлённо осведомились с полки. «О, да!» Рагнхильд вспомнила, что означает «пляска веретена». «Матушка Идис!» Видать, к нам опять идут эти тролли. Кем ни в этот раз прикинуться? Кошкой? Козой? Кобылой? Белой жабой? Да нет же! Матушка Идис, которой давно было не видно и не слышно, вдруг возникла ниоткуда прямо возле Рагнхильд. Она вытирала передник мокрые руки, хотя Рагнхильд не слышала, чтобы та возилась с водой. Присмотрись, как оно движется, когда приходили тролли, как оно вращалось. По кругу. А теперь? Рагенхельд фыркнула, веретено скакала на нижнем конце, напоминая человека, куда-то идущего на одной ноги. «Такая походка означает, что к нам идут добрые гости. Девушки, нет ли у вас чем их угостить?» «Бум! О, часть печеного бараньего бока!» — глухо пробормотала госпожа Эрминтрод. ведерко серебра с золотой чеканкой. «Как кстати!» «От кого?» — деловито спросила матушка Идис. От Гудфины из Эйяфьорда. — Пусть у неё овцы всегда хорошо плодятся, — приказала матушка Идис. — Лангрет, прыгай ко мне, мы поставим тебя на стол. Матушка Идис могла просто вызвать любую посуду с полки, но Рагенхельд приходилось вставать на лавку и брать самой. В дверь постучали, негромко, вежливо. Уже по этому стуку стало ясно, что явился не Миккельтролль. Тот поднимал такой грохот, что дом содрогался, и болтливые королевы звенели на полке, стукаясь боками друг о друга. Тут же, возле двери, возникла одна из неразличимого множества диз, и только коснувшись, отворила. — Привет и здоровья тебе, матушка Едис, раздался снаружи приятный мужской голос, ничуть не похожий на трольный рёв. — И тебе, Ракнхельд, это я, твой друг! — «Я привел к вам одного приятеля, вам будет любопытно с ним повидаться. Можно ли нам войти?» «С любезными гостями и повидаться приятно», ответила матушка Идис. «Если твой приятель так же учтив, как ты, то заходите». Вошел Фьор, переступая порог, окинул дом быстрым, как мышь, взглядом и улыбнулся Рагнхельд. За ним в дверь просунулся еще кто-то. Примерно такого же роста, но совершенно чёрный, с ног до головы. В первый миг Рагенхельд ахнула при виде плоской чёрной морды с острыми зубами в приоткрытой пасти. Ну уж это точно тролль. Но Фьор сделал ей знак не пугаться. Не гляди, что мой приятель не слишком хорош с виду. Не всегда он был таким и не всегда таким будет. О нём, можно сказать, немало доброго. Его не способны поколебать ни страх, ни чужая мощь. Ни пылающий огонь, ни холодные морские волны, ни сверкающий меч. Ничто не в силах испугать его. С этим вождём во главе, о, дева, великое войско вздымит свои грозные стяги. И Фьюр подмигнул Рагнхильд. Она постаралась подавить улыбку. Эти пышные восхваления пристали бы Конангу. Для чего же посетил нас этот великий воин? Он проделал долгий путь, чтобы повидаться с тобой а человеку из тех краев, откуда он, не следует расхаживать здесь, со своим собственным лицом. Вид у Фьюра был загадочным и многозначительным, и Рагнхель догадалась. «Это кто-то из... из моих родных краев? Кто-то пришел за мной?» Она впилась глазами в черную личину, теперь она разглядела, что это всего лишь крашеная кожа свиньи. Загадочный гость кутался в длинный плащ. На голове у него был худ, но Рагнхельд уже не сомневалась. «Это человек». «Кто ты?» — дрожат волнения спросила она. «Не угадаешь?» — Йонфру Рагнхельд. Немного глуховато из-под личины спросил гость. В голосе его звучала мягкая усмешка. И даже по этим немногим словам делалось ясно. Это человек уверенный в себе. «Но как я могу?» Мысли Рагнхильд метался от одного знакомого к другому, но не находила подходящего человека. Это точно не ее отец, не Сигурта олень Но кто же? Если не угадаешь, можешь звать его просто Сварт, Черный, многозначительно подсказал Фиор. Нет, девушка угадает, возразил человек в личине. Не трудно тебе вспомнить, кому важно, чтобы ты благополучно вернулась домой. Ты ведь не мой отец. Нет, покачал головой он. И не брат, Рагнхильд слегка засмеялась. Незнакомец был куда выше и сильнее Гудхарма. Нет, но есть человек, которому ты дорога не меньше, чем отцу и брату, тот, кто желал провести всю жизнь вместе с тобой. Ей померещилась нежность в его голосе, когда он произносил эти слова как немало это чувство подходило к чёрному лицу. Ох, Рангхельд прижала руку к рту. «Неужели Рёгнвальд Кононг?» Незнакомец слегка поклонился, подтверждая её догадку. «И ты пришёл сюда за мной?» Рагнхельд широко раскрыла глаза, вот чего она не ждала от Рёгнвальда, так это подобной отваги, что позволило бы ему пробраться в сам Йотунхейм. «Ну, конечно», — невозмутимо подтвердил гость. «Разве мог я допустить, чтобы моя желанная невеста пропала, попала в руки троллей?» «Неужели?» — Рагнхельд смотрела на него во все глаза. Рост и сложение были такими, какие она запомнила, но она никак не могла увидеть того Рёгнвальда, которого запомнила в этой чёрной фигуре. «Как же ты сюда прошёл?» «Пробрался через Трольберг? После меня и Хаки?» «Нет, у меня для тебя был свой путь. Мне помогли кое-какие мудрые люди. Я пришел за тобой. Ты помнишь, как твой отец сказал, кто вернет домой Рагнхельд, получит ее в жены в тот же день? Нет, ты не могла этого слышать, ты ведь уже была в Трольборге. Но Сигурд-Олень так сказал». А поскольку я сильнее всего на свете хочу получить тебя в жены, я сделаю все, лишь бы вызвали тебя отсюда». «Ну, если уж ты явился сюда как жених, мы можем, я думаю, хотя бы предложить тебе сесть», — решила матушка Идис. «Идите к столу. Одна добрая женщина как раз приготовила для вас печеный бараний бок». Готфинна из Эйфьорда очень удивилась бы, если бы могла увидеть, что кусочек баранины, брошенный ею в очаг в жертву Дисом, будучи переложен на медное блюдо, превратился в бараний бог целиком. В доме матушки Идис любая еда обладала драгоценным свойством, сама подстраивалась под потребности едоков. На столе расставили несколько серебряных чаш Торхельд, Сванглауд, Гро и Хельд и те сияли, как маленькие луны. «Может, ты снимешь личину?» неуверенно предложила Рагнхильд, когда мужчины сели за стол. «Уж очень ей хотелось увидеть лицо Ренгвальда и убедиться, что это правда тот человек, с которым она встречалась в отцовской усадьбе. Уверяю тебя, здесь безопасно, а если тролли появятся где-то поблизости, нас предупредят». «Не стоит мне этого делать». Та мудрая женщина, что направила меня сюда, советовала не снимать личину, пока я не вернусь в средний мир. Личина защищает меня от злых чар. Гости сам с удовольствием снял бы личину, в то время как Фьор азартно вгрызался в бараньи ребра и только отбрасывал одну за другой до блеска очищенные кости. Ему приходилось отрезать ножом маленькие кусочки мяса и хлеба и просовывать в ротовое отверстие личины. Рагнхельд сидела напротив и не столько ела, сколько приглядывалась к нему. Этот гость назвал себя Рюгнвальдом Достославным, но это имя не шло ему. Не таким она запомнила своего недавнего жениха, хотя сейчас видела так мало, что не могла уверенно судить. На виду оставались только его руки, но этого ей хватило, чтобы усомниться. Кисти более узкие, пальцы длинные и жилистые. Кожа чуть смуглее и более загрубелая, если её не обманывает играющий свет серебряных чаш на столе. И голос, чуть более глухой и низкий. Может быть, личина глушит и меняет голос, но сама речь его сделалась иной. Прежде Рёнгольд говорил неспешно, в каждом его слове слышалось безмятежное самодовольство, уверенность, что весь средний мир подождёт, раз ему некуда спешить. Теперь же в этом голосе звучала уверенность, выдававшая нрав твёрдый и деятельный, взгляд, устремлённый вовне на друзей и врагов, а не на собственное совершенство. «Расскажи, Рёгнвальд Конунг начала Рагнхельд не в силах смотреть ни на что другое. Что произошло после того, как я ушла в Тролльборг? Вы в то время дрались с Хаки?» «Мы дра... О, да!» Гость как будто вспомнил. Он набросился на меня, как дикий зверь. С трудом я его от себя оторвал. И он тут же устремился следом за тобой. Он прыгнул в середину и пропал. Потом и другие пытались пройти за ним. Твоя мать, Сигурд, Конунг. И я, но никому не удалось. Тролльберг закрылся. Тогда Сигурд и сказал, что отдаст тебя в жены тому, кто тебя вернёт. Хоть тот же самый день. Но я понимал, что придётся поискать другой путь в Йотунхейм, и из-за этого так задержался. Хотя моё желание взять тебя в жёны ничуть не меньше, чем когда я был вашим гостем в Йорхейме. «А что с моим братом? Где он сейчас?» «Твой брат», — заминкой повторил гость, — «он...» «Я оставил его в той усадьбе под названием Жатва. Не беспокойся». «Ему там ничего не грозит, его ни в чём не ограничивают. Он благополучно вернётся домой. Я вовсе не намерен лишать Сигурда оленя-наследника. Ещё в древности говорили, не стоит воевать с людьми, с которыми хочешь вступить в родство. Ты думал иначе, когда пленил его?» «А ты пленила меня? Хотя за мной нет вовсе никакой вины», — усмехнулся гость. «Как я могла пленить тебя?» Ведь до того, как ты захватил его, мы никогда не встречались. Я немного слышал о тебе. По всему северному пути известно, что единственная дочь Сигурда-оленя очень хороша собой, умна, сведуща во всем, а к тому же среди твоих предков Рагнар-меховые штаны, Харальд-боевой зуб, Сигурд-убийца Фафнера и множество других выдающихся людей». «Я полюбил тебя, ещё не видя». «Так и правда бывает», — заявила одна из чаш на столе. Гость, не знавший, что здешняя посуда умеет говорить, вздрогнул и отшатнулся, а чаша невозмутимо продолжала. «Обо мне шла громкая слава, когда Хейдин привёл свои корабли на помощь Хроди. Мы с Хедином ещё не видели друг друга, но каждый из нас уже был взволнован слухами о другом. Когда же нам довелось встретиться, Ни один не мог отвести глаз от другого. Настолько сильна была страсть, приковавшая наши взгляды друг к другу. Хёгни, мой отец, согласился на наше обручение, и тогда же они поклялись, что если один из них падёт от меча, то другой отомстит за него. Но доля наша была жестока. Злые языки оклеветали Хедина перед моим отцом, мол, он соблазнил меня ещё до свадьбы. Пришлось им вопреки своей клятве сойтись поединки между собой. На первый раз мой отец мог убить Хедина, но пожалел его. Через семь лет они сошлись вновь и пали оба от нанесенных друг другу ран. А я так долго не могла смириться, что мой муж у меня отнят, что до конца дней своих ночами взывала к обоим павшим, желая увидеть их снова живыми. Даже через личину было видно, как изумлён гость этим рассказом. Да и Фьор смотрел на говорливую чашу, вытаращив глаза. Только матушка Эдис и Рангвельд слушали спокойно. Они привыкли, что заключённые в чашах души древних королев любят вспоминать об элон. Когда чаша замолчала, гость в личине потянулся и осторожно заглянул в неё. Не сидит ли внутри какая-нибудь очень маленькая женщина? «Это Хильд», — пояснила матушка Едис, — «дочь Огни, конунга Ютландии. Но, хотя слава её велика, несчастья ещё больше». «Вот, видишь, несколько ошарашенный гость был всё же рад поддержке. Так бывает. Только я надеюсь, мне не придётся сойтись в поединке с Сигурдом Оленем и тем испортить себе всё счастье. Рагнхильд». Теперь когда я увидел, э, то есть когда я увидел тебя Фюрхейми, то сразу понял, что слухи ничуть не преувеличили твои достоинства. Я не йо чтобы принуждать девушку силой, но буду рад помочь тебе вернуться домой, даже если чтобы из этого не вышло. Несмотря на личину, Рагенхельд понимала его чувства. он был смущен тем, как сильно она ему нравилась но привыкнув верить в себя и добиваться своего, он и сейчас верил, что получит ее в жены, однако пытался объясниться с ней без намеков на принуждение. Совсем недолго поговорив с гостем, она уже верила, что в своей хвалебной песне Фьор ничуть не преувеличивал его достоинства. Все это смущало Рагнхельд и больше всего смущало то, что она принимает слова любви от человека, чьего лица не видят. И неужели это тот самый Рёгнвальд, чье лицо так напоминало налитое сладким соком яблоко богини Идун? несдержанные сдержанные точеные движения, ни голос, ни речь ничего не вязалось тем образом, который ей запомнился. «Я не узнаю тебя», — вырвалась у Рагнхельд. «Ты стал совсем другим. Ничего странного. Я тоже едва узнал этого человека», — Рёгнвальд кивнул на Фьора. А я ведь знал его гораздо дольше и лучше, чем ты меня. Это место меняет людей. Ты знал этого человека? Изумленно раскрыв глаза, Рагнхельд положила нож на стол. Она перевела взгляд на Фьора. Как Рёгнольд мог его знать? Откуда? Ведь Фьор провел всю свою жизнь в Йотунхейме, с самой ночи рождения. Фьор сделал ей знак глазами, продолжая разговор. Он тоже перестал есть. Вид у него сделался сосредоточенный. «Расскажи мне». Она снова посмотрела на Ренгвальда. «О нём». «Этот человек, Ульф Харик, старший сын Вестейна Бонда из Хадаланда. Хаки — его младший брат, то есть считался его младшим братом. Сначала они оба служили Эстейну Конунгу. Когда он был разбит, они поехали собирать войско, но угодили в засаду моего дяди, Хальдана Чёрного. Хаки сумел уйти, а Хальфхарик был ранен в руку и попал в плен. Но я, мой родич Хальдан Чёрный, хорошо с ним обращался, и Ульфхарик решил служить мне. Ну, то есть нам с Хальданом стал его человеком. Он пришёл сюда со мной вместе. Без него я и не смог бы пройти. Его привёл след крови Хаки который столько лет считался его братом. Фьор слушал необычайно внимательно, пиваясь глазами в глазные отверстия личины. «Но ведь...» — с сомнением начала Рагнхильд, но Фьор быстро сделал ей знак молчать. «Давайте лучше подумаем, что нам делать?» Мешалась в эту странную беседу матушка Идис, видя, что ответы на вопросы не проясняют, а только запутывают всё. «Ты, э, Рёгнвальд, Конунг, хочешь увести отсюда Рагенхельд?» «Для этого я и пришёл». «Думаю, не сладится это дело, пока жив Микельтроль. Матушка Идис произнесла эти слова обыденно, как сказала бы «Через перевал не пробраться, пока не растает снег». «Это он привёл тебя, Рагенхельд, сюда, из Среднего мира, и только он сможет вывести тебя назад». Только его смерть разрушит эти чары и позволит выпустить тебя к кому-то другому». Рагнхельд тревоги тревоге глянула на Фьора. Фьор выпрямился и застыл. Регнвальд тоже вопросительно взглянул на Фьора, словно ожидая от него подсказки. И, наконец, матушка Идис устремила на Фьора взгляд своих мышиных глазок, предоставляя ему окончательное решение. Несколько мгновений висело молчание. «И какие есть средства к тому, чтобы его истребить?» спросил Рюгнвальд сразу у Фьора и матушки Идис. «Наверное, это не так просто сделать, как э, срубить голову петуху». «Это сделать совсем непросто», — ответила матушка Идис. «Уже не раз его пытались убить самым лучшим и прославленным оружием, и даже мне известно, что именно принесет ему гибель. Может быть. «Ты это знаешь, сынок?» Мягко обратилась она к Фьору. Фьор молчал, застыв, потом покачал головой. «Нет, ни разу я не слышал, чтобы он говорил, что может принести ему гибель». «И согласен ли ты позволить этому человеку, Рёгнвальду Конунгу попытаться поискать её?» Рагнхельд видела, как блестят в прорезях личины глаза Рёгнвальда, Как тревожно его взгляд перебегать с матушки Иди на Фьора и обратно. Даже не видя лица, она чувствовала его желание что-то сказать, но он молчал, давая говорить тем, кто лучше разбирается в деле. А Рёгнахальд испугалась. Не погубили ли они всё, вздумав обсуждать смерть Миккель-тролля при Фьоре? Ведь тот двадцать лет считал старого Йоту на своим отцом. Пусть ему уже известно, что это не так, но двадцать лет общей жизни – У одного очага, пусть в нём горело синее пламя, троллей не так-то легко выбросить из сердца. — Я... я сказал... <coughs> Рёгнувальду к конунгу, — хрипло выдавил Фьор, — что я не позволю, чтобы человеческую девушку выдавали за тролля без её согласия, и обещал, что он может во всём полагаться на меня, и я не стану принимать в этом участие, но я ты не станешь препятствовать Рёгнварду Конунгу, если он попытается, мягко спросила матушка Едис. Я не стану вмешиваться ни на чьей стороне, приняв решение, Фьор овладел собой, и пусть они решают, у кого больше удачи, у потомка великана Форньётона или у потомка Ингви Фрейра. Но поскольку в доме миккель живет живёт моя мать, ты должен дать мне слово, что не войдёшь в её дом с оружием. Я не допущу, чтобы она пострадала. Твоя мать?» — гость Личи не напрягся. «Как она могла сюда попасть? Вдруг его осенило? Или я заблуждался? И ты вовсе не ульф сын Вейстена Бонды из Хадаланда?» При всей его странности это объяснение лучше всего объяснило все прочие странности. «И да, и нет», — Ранхельд улыбнулась. «Его имя Фьор, и он сын Вейстенна Бонда. Его вырастили Троль и Малфрид. Всю жизнь он считал их своими родителями и только недавно узнал правду. Их настоящий сын — Хаки. Троль поменял младенцев местами, в самую ночь рождения. «Но почему ваш Фьор выглядит точь-в-точь, точь, как мой Хирдман Ульфхарик? Они похожи, как родные братья. Любой обманулся бы, особенно найдя одного из них там, где ожидал найти другого. Да потому что они и есть родные братья. Ты не понял? Микельтроль подложил своего сына в дом Вейстена, а его сына забрал к себе. Сын Миккельтроля вырос» думая, что он сын Вейстейна, а сын Вейстейна думал, что он сын Микельтроля. То есть Фьор и Ульф-Харик родные братья? Ну да, а Хаки никому из них не брат». Гость помолчал, вспоминая разговор по пути сюда. «Хаки на самом деле мне никакой не брат», сказал ему Фьор, которого он принимал за ульф -Харика. Он заблуждался и многое понимал неправильно. Но правдой было и то, и другое. Хаки не брат ни Фьору, ни Ульфхарику. Вот почему Ульфхарик не прошел сюда, осенила его. Он должен был следовать за мной, так сказала та женщина, Гунвара. Она сказала, что ее духи нашли путь по следуя родной ему крови, что здесь его брат. Но как же... Все верно, здесь его брат, Фьор подхватила матушка Иди, сидевшая у очага. Они не знают друг друга, но кровь одного чует другого и прокладывает к нему путь. Они же вдвоем и выведут тебя назад, когда придет время. Но пока тебе рано об этом думать. Постой, но если ты не Ульф-Харик, как ты оказался возле того херга, где я вышел? Почему начал мне помогать? Меня прислала моя мать. Она сказала, что сегодня появится кое-кто, кто разрушит замыслы чудовищ и даст свободу похищенным девам. И приказала мне помогать тебе. «Так ты согласен на мое условие?» «Согласен. Видно было, что гостю не нравится это условие, но он признает право Фьора его ставить». «Обещаю. А я помогу вам советом. Если у тебя, Ранхельд, хватит смелости...» то ты сможешь выведать у микель тролля где его гибель». «Я? Как я смогу?» Но Фьор окончательно овладел собой и задорно ухмыльнулся. «Один поцелуй от Хаки тебе вытерпеть придется». «О, боги!» «Нет!» — Ранхельд закрыла лицо руками. «А чтобы тебя утешить, скажу, что ты можешь при этом выбрать себе самый противный облик».